Глава 6 Курьер 2. Они приходили в пятницу вечером и резались в карты, пока мама не играла в бинго. Там были дедуля Джок, Карми, Лоузи и пацанчик намного моложе. Джуни Твит по прозвищу Красавчик, единственный, кто давал мне бабла, отводил меня в сторонку и всучивал фунтовую бумажку или 50 пенсов. И малеха мне подмигивал, мол, это чисто между нами». Наглая, дерзкая четверка. Они расхаживали, как индюки в длинных пальто кромби и мягких фетровых шляпах. Я тащился от них всех. И мой брат Джо тоже. Батя бухал с моим дядькой Джимми. Он всегда нажирался как скотина. Маманя выгонял его, бывало, на годы. Он, когда возвращался, какое-то время не пил, но это продолжалось недолго. Потом пропадал с концами. Говорили, типа он на боровой но я-то знал, что он в тюряге. Ну или путается с какой-то тупой лярвой. Потом он снова развернулся и успел заделать мамане мою сестренку Элспид. Я всегда ждал этих пятничных вечеров, хоть и было в них что-то стрёмное. Дедуля Джок растягивал пивко, которое редко допивал до конца, и прихлебывал виски. Всего один стакан. Он смотрел на двух своих сыновей. Как они бухают, развалившись на стульях, пердят и горланят. И даже пацаном я чувствовал как он закипает от досады. Думаю, это нас и объединяло. Маманя терпеть не могла и его, и троица его кентов. Называла их бандюками. Тогда, в конце 70-х, они были из последних, кто вкалывал на загибавшихся доках. Все они, кроме Джонни, работали там с самой войны и скоро должны были выйти на пенсию. Трое старших имели бронь по профессии ни в боевых действиях не участвовали. Меня всегда прикалывало, что говнюки, которых все считали крутыми, прикрывались своей работой, лишь бы не пиздиться с нациками. Но на самом деле это было ради личной выгоды. Помню, мать однажды мне сказала, они забирали все, что предназначалось для рабочих. Воровались заради себя. Военная надбавка. Она же для всех была, а не только для этих варюк. Это было лицемерно. Я смотрел на барахло у нас дома и сравнивал с домами босиков. У нас было все пока старый не пробухал. И понятно, откуда она взялась. Я ни разу не слышал, чтобы маманя собиралась это вернуть. Но она пыталась оградить меня, дедули Джока и его кентов. Мне было 13, не я учился в первом классе, когда они ко мне присмотрелись. На моего брата Джо, на 14 месяцев старше, им было поебать. И это хорошо. Это придавало мне весу. Тогда еще мало что придавало. Я никак не мог научиться читать в начальной школе. И в средней меня определили в класс для даунов. Буквы и слова на странице ничего не значили. Они были просто смазанным шифром, который не получалось взломать. Прошло много лет, и мне поставили диагноз – дислексия. Но тогда учителя и дети-зазнайки смеялись над моей тормознутостью и тупостью. Меня просто мутило от бешенства. Я сидел за партой и напряженно сопел, чуть не вырубаясь от злости. Потом я узнал, как остановить этот смех. Надо просто выпустить гнев наружу, превратить смех в кровь и слезы. Поэтому было приятно, что тебя ценят дедуля Джок и его друганы. Эти самоуверенные ушлые мужики, которых люди, походу, боялись и уважали. Только вот Джонни Твида я никак не мог прочухать. По возрасту он был ближе к бате, и я всегда думал, что ему надо корешиться с ним, а не с дедом. Как ясно по покликухи. Красавчик Джонни был смазливым чуваком с большими белыми зубами и короткими темными волосами, похожими на банную щетку. От него пахло крепким средством после бритья, куревым и спиртным. Как и от всех мужиков в детстве, но Джонни всегда был как-то поароматнее. Школу я ненавидел и подрабатывал рассыльным В. И Т. Гибсон в продуктовом магазине в Кеннон-Милзе. Я ездил на большом велике с черной металлической рамой. В огромную корзину спереди были напиханы коробки с продуктами. Я крутил педали этой тяжеленной махины на людных улицах. Усердно работал точными ножонками только чтобы удержать ее вертикально. Еще я расставлял товары на полках в магазе. Хозяина звали не Гибсон, а Малкомсон. Визгливый, раздражительный мудозвон. Малкомсон вечно строил меня и Гарри Гелбрейта, Еще одного шкалера, который там работал. Однажды в субботу утром дедуля Джок зашел в магаз вместе с Карми. Великар Майкл был молчаливым шкафом. Руки как лопаты. Вечно ошивался при дедуле Джоки. У Джока была фирменная кривая ухмылка, которую я теперь называю «ехидной». Он впился глазами в Балкомсона и тот нервно ерзал, пока они разговаривали, и визжал еще пронзительнее. «Лидские докеры! Само собой, Джок! Мы хотим, чтобы лидские докеры были довольны!» Мудацкая улыбка не сходила с дедулиного Хайла. Они с Карми отвели Малкомсона в сторонку и что-то ему шепнули. Я держался подальше, расставляя банки с резанными ананасами на полках, но видел, как глаза Малкомсона стали еще больше и шире, а глаза Джока и Карми узенькими, как щелочки. Потом Джок сказал мне, «Смотри, пацан, не волынь тут, и слушайся мистера Малкомсона». Усек? Угу. Потом они вышли с магаза, Малкомсон некоторое время повторял нихуяси, но потом посмотрел на меня со странным восхищением и страхом. Сказал нам, что теперь доставкой будет заниматься в основном Гэри Гэлбрейт, а я буду расставлять товары внутри в тепле. Это была хорошая новость для меня, но не для Гэри. На улице стоял блядский дубак, но я должен был совершать всего одну доставку три раза в неделю. Коробка фруктов и овощей для лидских докеров. Я ни разу не видел, чтобы дедуля или кто-то из его дружбанов сели хотя бы один фрукт или овощ, если не считать картофана. На стрёме стоял уебан по имени Джон Стрэнг, в толстых очках и с залезными волосами. Все знали его как буйного психа, который отмотал сырок в карстерсе. Учреждение для невменяемых преступников. Мостовая булыжная, что было неважно при въезде. Но выезжал я из их хазы с коробкой, наполненной тяжелыми бутылками бухова, которые гремели и звякали. Стрен говорил, «Нихуя себе!» Ясно, перед всего окучивали Джок и остальная братва. Но если даже просто пройти мимо этой вылупившейся рожи, становилось как-то не по себе. Потом я катил обратно в магаз и собрал бутылки в контейнер на задах. Джонни приезжал позже в фургоне и забирал. Я узнал, как они работают, когда однажды ночью засел в кустах у тропы вдоль вот Лита и за ним подсмотрел. Хотя мне было по приколу ходить к докам и встречаться там с дедулей Джоком его кентами. Понятно было, что они такие на особицу, а другие докеры их не переваривают. Зависали они в этой кирпичной постройке у старого сухого дока, который отжали под свою малину. Стояла постройка восточной части. За ней большой проволочный забор и промышленные корпуса. От остальных докеров дали. Думаю, обе стороны это устраивало. Хаза, как они ее называли, явно была раньше складом сырья. Внутри деревянный стол и стулья, да еще полка с какими-то чистящими материалами. Там горел свет... Не было окон, помещение проветривалось только через вентиляционные каналы в кирпичах вверху и внизу, ненаглухо закрывалось большой деревянной дверью, которую оставляли малеха приоткрытой, пока мы были внутри. Я сидел с ними, пил из кружки чай, нагретый на бутановой плитке, которую они всегда включали зимой, и слушал их трех. Пока я был малой, их терки казались мне чудными, они часто говорили загадками, употребляли слова и выражения, которых я не догонял. Они как будто общались на другом языке, каким-то шифром, типа пережитки прошлого. Может, они нихуя не знали за то, что Джем занимал верхние строчки хит-парадов, зато разбирались в людях и их слабостях. «Глянь на своего брата Джо, он же сыт тебя! сказал мне раз на хазе дедуля Джок. «Кумекает, что слабее тебя». Это открытие сразило меня на повал. Джо постоянно меня чморил. Калашматил превращал мою жизнь в ад, но дедулина заява почему-то выглядела правдоподобной. Когда Джо меня пиздил, в глазах у него была паника, как будто он боялся ответки, которую никогда не получал. Но, вооружившись этим врубом, я решил, что теперь-то она наступит, когда он ее не ждет. Этот старый сучара Джок чуял в человеке слабину, как акула чует кровь в воде, и все разглядел. Все догнал. Я когда был помельче. Всем рассказывал эту историю за себя и за Джо. Историю о переломном моменте. Хоть я и пресечинил, будто это батя отвел меня в сторонку и подговорил хуйнуть Джо по хайлу кирпичом, пока он спал. Вот каким я хотел видеть отца. Чтобы у него была такая вот жажда власти. Но это был не батя. Это был дед. Старина, Джок. Но самое главное, что это был хавальник Джо, а кирпич у меня в руке. Он проревел всю ночь, кровь стекала на подушку. Я пересрал, но был бодрячком, чуть ли не кайфовал от собственного могущества. С тех пор мы оба знали, какой между нами еще.